Самый короткий путь от офицерской столовой к центру связи и штабу роты пролегал через бальный зал гостиницы. Шут и лейтенант Армстронг, возвращавшийся на свои рабочие места после завтрака, проходили через бальный зал, как раз тогда, когда летный лейтенант Квелл, скалясь от уха до уха, проводил с новобранцами разминку, перед тренировкой по рукопашному бою. Он заставлял их выделывать совершенно неимоверные прыжки и ужимки и под конец разразился такой импровизированной тирадой, которая после того, как с ней наконец совладал транслятор, заставила даже Бренди расхохотаться. Вид у новобранцев был такой же приподнятый, как в первый день. Шут улыбнулся. «Похоже, нам, наконец, удалось развеять впечатление о том, что Квелл-шпион», — сказал он. «Да, сэр», — согласился с ним шагающий рядом Аронстронг. «Просто гениальная была идея — пустить его по полосе препятствий в качестве приманки для гамбольдов. Это поставило его в невыгодное положение, и почти все новобранцы стали болеть за него». И Благодаря этому было преодолено множество барьеров. «Да — Да-да, это во многом продвинуло нас по пути к решению проблемы, — кивнул Шут. Но на самом деле нам еще раньше улыбнулась удача. В тот самый вечер, когда Квелл спас одного легионера, ну, вы знаете, шестеренку нашего механика, от грабителей на темной улице. Он пустил в действие луч парализатора и тем самым спас парню жизнь. Да уж, это была самая настоящая удача, — не стал спорить Армстронг. Лучшего способа спасти свою репутацию Квел просто и придумать и не мог. Шут резко остановился. «Послушайте, Армстронг, давайте на чистоту». Вы же не думаете, что он это подстроил?» Уормстронга от изумления челюсть отвисла. «Но это же не может, а хотя, а почему бы и нет? Дело темное и непростое, но, думаю, Квел мог такое организовать. Но если он подкупил этих грабителей или каким-то образом провел их, не может же он уповать на то, что они смолчат и не выдадут его. «Вот что, Армстронг, я думаю, вам следует связаться со службой безопасности станции и позаботиться о том, чтобы этих двоих грабителей до отправки за решетку допросили с пристрастием», распорядился шут. «Скорее всего, это действительно самые обычные ворюги, которые, как говорится, не на того напали». Но если Квел не случайно оказался на месте происшествия, нам нужно как можно скорее узнать об этом. — Есть, сэр! — без особой радости отозвался лейтенант. — Просто полоса какая-то такая пошла в последнее время, верно, капитан? Только нам покажется, что проблема решена как на тебе, обнаруживается новая загвоздка — которой мы и не догадывались. «Боюсь, что все так и есть», — сочувственно проговорил Шут. Армстронг во все времена предпочитал разбираться с проблемами попроще, предусматривающими единственно возможное решение. Шут и сам когда-то примерно так же смотрел на жизнь и набил себе порядочное число шишек, пока убедился, в жизни не все так легко и просто. Хорошо было бы, если бы его лейтенант успел уяснить эту истину до того, как сам станет командиром. Одно дело шагать по жизни в одиночку, полагая, что тебя не должны интересовать никакие оттенки, кроме черного и белого. Но совсем другое, когда ты на основании такого вот жизненного креда Ставишь на карту жизнь и безопасность своих подчиненных. Ну что ж, Армстеронг усваивал этот урок медленно, но все же усваивал. И Шут верил в то, что лейтенант отнюдь не безнадежен. Капитан и лейтенант вошли в помещение центра связи. Мамочка устремила на них полный ужасов взгляд и спряталась за пультом. — Доброе утро, мамочка! — поздоровался Шут со свежисткой. Отозвалась так, как обычно, невнятно еле слышно. Шут вздохнул и прошел в свой кабинет. Он упорно гнул свою линию, уповая на то, что если и впредь будет вести себя так, словно все в полном порядке, рано или поздно Роза перестанет всякий раз прятаться в раковину. когда ей придется встречаться с кем-то лично, с глазу на глаз. Но когда Шут вошел в кабинет, он не без удивления обнаружил, что коммуникатор у него на рабочем столе призывно мигает. Шут ответил на вызов. — Слушаю, мамочка. — Ну, наконец-то! Зайчик мой заметил, а я уже и не чаяла. Зазвучал в наушниках воркующий голосок. Роза всегда была смела и кокетлива при заочном общении. — Тут тебя желают видеть кое-какие людишки, и не сказала бы, что я не в курсе, на что ты им сдался. Если я не ошибаюсь, с агентами МНС ты по-прежнему не жаждешь повидаться? — Все верно, мамочка, — отозвался Шут. — А что ты им сказала? — Сказала, что утром ты ужасно занят, и рекомендовала заглянуть попозже, годков так через десять. Между прочим, я бы не сказала, что ей так уж нагло обманула, дорогуша. У тебя не так много времени осталось на подготовку к переброске. — Не волнуйся, успеем, — заверил Розу шут. — Если повезет, я сумею прятаться от агентов МНС вплоть до самого отлета. А Бикер тем временем будет беспрепятственно трудиться над моими отчетами, приводя их в полное соответствие с циркулярами. — Ну, а что у нас сегодня в меню еще? — Тебя до смерти жаждет повидать еще одна штатская компания, — сообщила мамочка. Они тебе наверняка понравятся. Не дать не взять выпускники школы хороших манер. И все трое ведут себя соответственно. Сказать, как их зовут? Их трое? Вот как? Шут неожиданно заинтересовался. Да, конечно, скажи мне их имена. Сейчас скажу, милашка. Мамочка, видимо, искала список. «Так, слушай. Зовут их Джонсон, Каменотес, Джо Клинок и Энни Астероид. А представляют они, представь себе, клуб мотолетчиков-ренегаты. Ну что, отшить их или как?» Шут расправил плечи. «Ни в коем случае. Пусть заходят поскорее». Но для начала свяжи меня со складом, ладно? Кажется, наконец пришла пора решить еще одну из наболевших проблем».